Карл повернулся к Нестору, хотя тот же был мертв. Тони все понял по поведению Карла. В противном случае маршал выстрел бы в Нестор еще раз. Тони снова вспомнил слова Карла. «Если мне придется вытащить оружие, я буду стрелять на поражение». Но как он так быстро вытащил пушку? За долю секунды успел выхватить револьвер из-под пиджака. Карл перезарядил револьвер. Вышел из-за стойки с другой стороны и, обойдя по карт, склонился над лежащим львом Нестором. Тони сошел по ступенькам, приблизился к Карлу. Ему хотелось посмотреть на мертвого Нестора и кое-что сказать Карлу. — Когда он приказал тебе положить оружие нерешительно, — начал Тони, — ты сказал ему то же самое, что говорил Эммиту Лонгу, слово в слово. — Правда? — улыбнулся Карл. — Тогда нам все рассказала Кристал Дэвидсон в отеле. — И ты запомнил, даже записал, и остальные репортеры тоже. А теперь ты повторил ту же фразу и подкрепил слова действием, убил еще троих, четверых. — Да, верно, — не сразу ответил Тони. — А эти пьянчуги, — продолжал Карл, — стреляли уже в мертвых. Тони посмотрел на жестяной потолок. У меня до сих пор в ушах звенит. Он опустил голову и увидел, что Карл наступил не сторону на живот носком сверкающей черной туфли но тут же повернул к и услышав голос Кейзи «Джек! Где Джек?» и потом «Норма! Подстрелили! По-моему, он мертв!» Глава девятая Первым делом Боб МакМахан заявил Карлу, сидевшим напротив через стол, что он временно отстраняется от расследования перестрелки в придорожном борделе. Карл даст показания, их сравнят с показаниями свидетелей на месте происшествия. Всегда одного!» «Вы что, мне не верите?» — спросил Карл. «Судя по твоему рапорту», — ответил Мак Махан, — «ты застрелил всех четверых. Несторолоты и трех парней, что пришли к ним». Карл кивнул. «Я испытывал новый кольт 38-го калибра специального выпуска на рамке 45-го. Серьезное оружие. Отдачи меньше. И стреляет точнее». — Вышибалы? — Макмахан посмотрел на листки рапортов, лежащих у него на столе. — Уолтер и тот, одноглазый, страх брек, утверждают, что двоих застрелили они. — Если хотят, пусть хвастают, — пожал плечами Карл. — Но Нестор его подручные были уже мертвы или умирали. Спросите писателя из настоящего детектива. Он все видел. — Он был здесь утром, — кивнул Макмахан. — Энтони Антонелли. — По словам... «Его ты сказал Нестору Лотту. Если ты вытащишь оружие, то будешь стрелять на поражение. Ты действительно так сказал?» «Раз уж мне пришлось вытащить оружие», — пожал плечами Карл. «А помни, что ты сказал то же самое Эмиту Лонгу. В тот раз нам обо всем рассказала его подружка Кристал Дэвидсон. После того, как я объявил, что он арестован. Сейчас произошло то же самое. Они могли сложить оружие, но предпочли им воспользоваться, и мне пришлось стрелять». Энтони уверяет, что он не видел прежде, чтобы пушку вытащили так быстро. Спроси, сколько перестрелок он видел на своем веку. Он говорит, что не заметил, как ты выхватил револьвер, просто вдруг увидел его у тебя в руке, и ты открыл огонь. Так что именно его беспокоит? Он хочет узнать, не держал ли ты револьвер в руке, — пояснил Макмахан под стойкой. Я дал им шанс сложить оружие. Карл пристально посмотрел на своего босса. Они им не воспользовались. — Так ты заранее приготовил пушку или нет? — Заранее. — Газетчик изстался, пишешь ты выхватил и стал стрелять. Меня спросили, пристрелил ли я всех четверых. уточню Карл, я сказал, да, всех. Меня не спрашивали, держал ли я револьвер в руке. Им нравится образ маршала, который быстро выхватывает пушку. Макмахан опустил голову и стал перелистывать страницы. «Энтони хочет, чтобы Белмонта арестовали за угон его машины». «Знаю. Я говорил ему, что не надо оставлять ключи в машине. Я был уверен, что Покарт принадлежит Джеку. Он так не признался». Макмахан снова посмотрел Карлу в глаза. «Я заметил, что ты всегда называешь Белмонта по имени. Похоже, вы с ним близко знакомы?» «Я его знаю», — ответил Карл. Если дадите мне свободу действий, я его найду. Где он, как по-твоему? Первым делом я бы предложил Канзас-Сити. Возможно, после паузы ответил Макнахан. даже, скорее всего.